Глава 10. Пока мы собирались на бал, весь дом стоял на ушах. Что-то подносили, что-то уносили. Все суетились, как будто не на бал едем, а, не знаю, на прием к императору. Да и на прием к императору мы в свое время так не собирались. Тогда все было значительно проще. А тут Агафья Петровна и Архив Васильевич хотели, чтобы все прошло идеально. Слуги были все в мыле, выполняя их поручения, хотя никто не роптал. Было такое ощущение, что все прониклись важностью момента и тоже хотели, чтобы все прошло идеально. Единственное, майор Барс занял бойцов, чтобы они не болтались без дела. Что ж, подготовка не помешает. Дом должен быть защищен, чтобы ни одна сволочь не смогла проникнуть, пока нас не будет дома. Наконец, все было готово, и мы сели в отполированный до блеска Тигера автобус. И там, и там все сияло, не только снаружи, но и в салоне, словно машины только что сошли с конвейера. А уж как сияли гербы. И да, и автобус, и тигр были не только отмыты, но и покрашены. И вот мы с Агафьей Петровной, Архипом Васильевичем и пятью бойцами в новенькой форме и тоже с гербами рода Свиридовых, сели в тигр. А еще десять бойцов в автобус. Тигр вел Петр, а автобус – девушка, которую мы освободили из предеевской складки. Ее звали Лена. Она на самом деле была классным водителем. У меня была мысль посадить ее за руль тигра, а Петра оставить дома на хозяйстве. Но он не согласился. Все-таки у него в том, что касается города, опыта больше, а Лена еще не клемалась до конца после работы в складке, и если вдруг в дороге возникнут какие-то проблемы, то она может и не справиться. Думаю, несколько дней, и она вернет себе силы, и тогда станет моим личным водителем, потому что я видел, она действительно профессионал, а на автобусы и грузовики поставим кого-нибудь другого. Наконец мы выехали за ворота, и я с удовлетворением отметил, как над воротами и забором засияло голубое сияние артефактной защиты. Пока мы ехали по улицам Новосибирска, я гордился тем, как этот бал объединил всех живущих в имении Свиридовых, как люди старались, сколько сил вложили. Но когда мы приблизились к имению князя Соколова, и я увидел другие кортежи, то сразу понял, насколько род барона Свиридова мал, и кортеж маленький, и свита так себе. Был даже момент, когда я увидел на лице Петра сомнение и неуверенность. Но что мне этот пафос всех этих родов? Он ничего не стоит. Точнее, стоит, но только денег. Мол, у этого рода столько дорогих машин и гвардейцев, а у этого столько. В этом роду большой доход, а в этом еще больше. Но случись что, и кто из этих пижонов пойдет защищать родину? Вот то и оно. Дешевый пафос. Ничего более. Поэтому я сказал Петру, мы здесь не для того, чтобы соперничать с ними в богатстве и власти. Мы тут для того, чтобы нагнуть всю эту никчемную элиту и показать ей место, которое она действительно заслуживает. Да, господин, воспрял духом мой управляющий и по совместительству водитель. Поэтому, когда мы подъехали к крыльцу, у всех у нас были невозмутимые лица. Поднялись по ступеням мы втроем. Я, Архив Васильевич и Агафья Петровна. Агафья Петровна опиралась на руку мужа. Я шел рядом, готовый в любой момент поддержать женщину. Я видел, как она волнуется. Но как бы Агафья Петровна не волновалась, держалась она с достоинством королевы. Наверху гостей встречали князь Соколов с супругой. В церемонии мейстер громко объявил наши имена и титулы. Точнее, титулы Агафьи Петровны и Архипа Васильевича. И мою должность. Или это тоже титул? Не разбираюсь я в этом. Главное, что меня объявили торжественно и наравне с остальными гостями. Мы обменялись поклонами и комплиментами с князем и его супругой и прошли в дом, а следом за нами церемония мейстер уже объявлял следующих гостей. «Ну да, дом у Соколовых был значительно больше, чем у Свиридовых, больше и богаче, но ведь я знал об этом и раньше, так что меня это не волновало. Волновало меня другое. Придет герцог Придеев или не придет? Я был уверен, что придет, хотя кто его знает, вдруг забоится». Проходя мимо группы молодых женщин, я услышал, как одна дама процитировала на память строки из нашего последнего письма герцогу, а другая в ответ процитировала другую строчку, после чего дамы захихикали, прикрывая рты веерами. А потом я увидел, как дамы разошлись и примкнули к другим группам и там тоже вскоре прикрылись веерами и захихикали. Что касается мужчин, тут реакции были разные. Одни мужчины, и таких было большинство, перемывали кости герцогу Придееву. Говорили, что он потерял хватку, раз даже какой-то барон из умирающего рода не боится написать про него такое, и что герцогу теперь стыдно будет появиться в приличном обществе, что с ним никто теперь не захочет иметь дело. Тем более, что он не смог защитить свои складки. Более того, бесчестное ведение войны. Это же недостойно благородного человека. Нет-нет. Надо теперь держаться от него подальше. Тем более, что барон Свиридов совсем не выглядит смертельно больным. А ведь, говорят, это герцог его проклял. Получается, и в проклятии силы не осталось. Придиев совсем слаб. Полное ничтожество. А другие громко возмущались наглостью барона, который посмел написать такое вызывающее дерзкое письмо. Еще неизвестно, правда ли там написано. Но при этом, когда мы с бароном и баронессой проходили мимо, они улыбались, делали комплименты Агафье Петровне, справлялись о здоровье и всячески выражали свое расположение но стоило нам отойти, как начинали шишукать и прожигать нам взглядами спины. Барона с баронессой эти взгляды не трогали, а меня тем более. Пусть глядят, пусть хорошенько нас запомнят, потому что я намерен разворошить это осинное гнездо. О, Виктор, ко мне подошла Алла. Я рада, что ты пришел. Она была в красном платье, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру. Агафья Петровна, архив Васильевич, обратился к барону баронессе. «Позвольте представить вам Аллу Соколову, виновницу, так сказать, нынешнего торжества». Алла сразу же присела в поклоне. «Мне очень приятно видеть вас на нашем балу», – заучено выпалила она. «Помню тебя совсем юной и непосредливой девочкой», – сказала Агафья Петровна. «Кто бы мог подумать, что ты станешь такой красавицей?» Алла, конечно же, смутилась, уж не зная, насколько искренне, потому что в глазах ее я увидел огонек нетерпения. Тем не менее, девушка взяла себя в руки и вежливо ответила «Спасибо большое». А потом предложила попробовать пирожное, и мы все вместе подошли к столу, где стояли несколько блюд, уставленных замысловатыми пирожными, украшенными воздушным кремом, засахаренными ягодами, шоколадом и глазурью. Пирожные можно было брать специальными щипчиками. Рядом стояла стопка изящных блюдечек, чтобы можно было положить на блюдце пирожное а потом аккуратно съесть его при помощи ложечки, не запачкав пальцы. Все продумано, все красиво, но беляшики вкуснее. Не успели мы попробовать пирожные, как к нам присоединился сначала Сергей, а потом и Ольга. Барон с баронессой извинились и сказали, что не хотят обменяться приветствиями с другими гостями, и ушли. Хотя, думаю, что они просто решили не мешать молодежи общаться. Я, конечно, разговаривал с друзьями, но старался не выпускать барона и баронессу из вида, чтобы успеть прийти им на помощь в случае чего. Я почему-то ждал неприятностей, возможно, потому что, когда я в прошлый раз был на светском мероприятии, меня и моих товарищей убили. Понятно, что тут не прием у императора, да и стражей больше нет. Однако, настороженность и недоверие ко всем этим приемам и балам осталось. Оказывается, ты полномочный доверенный представитель клана Сверидовых? С небольшой обидой в голосе сказала Ольга. «Да, а что?» – поинтересовался я. «Ничего. Просто почему ты раньше об этом не сказал?» – продолжала допытывать Ольга. «А никто не спрашивал», – с улыбкой ответил я. «А еще и заметил, что и Ольга, и Алла не сводят с меня глаз, как и другие девушки, находящиеся в зале. И чего это они? Рассматривают меня, как будто я музейный экспонат». «А ты изменился», – заметила Алла. «Стал красивым». Голову помыл и расчесал волосы, с усмешкой ответил я. Смокинг тебе очень идет, рассматривая меня, сказала Ольга. В складке в нем было бы неудобно, засмеялся я. И девушки тоже засмеялись, хотя я, в общем-то, не шутил. В смокинге в складке действительно было бы неудобно. Как у тебя дела? спросил я у Сергея, когда девушки на минуту отвлеклись. Дома проблем не было? И он и я прекрасно понимали, что я имею в виду трофейную машину. Ты знаешь, как ни странно. «Но нет, проблем не было», – ответил Сергей. «Отец сказал, что если у меня из-за этой машины возникнут проблемы, то решать я буду их сам». «А ты что?» – поинтересовался я. «А я и рад», – засмеялся Сергей. «Наконец-то меня дома перестали воспринимать как маленького мальчика». «Отлично», – ответил я, беря с подноса, с которым к нам подошел официант, бокал с коньяком. «За то, чтобы дома к тебе относились с уважением». Сергей тоже взял бокал, но ответить ничего не успел. «За что пьем?» Спросил подошедший к нам гардемарин Иван Образцов. Махнув рукой, он подозвал официанта, чтобы тот принес коньяк ему и двум его товарищам. Это были те же парни, которые помогали нам освобождать Аллу с Ольгой. Девушки, увидев, что у нас тут начал образовываться мужской между собойчик, решили разбавить его и попросили официанта принести вина. «Ну так за что пьем?» – повторил свой вопрос Иван, когда у девушек в руках тоже были бокалы. «За то, чтобы с нами считались» предложил я тост. «Этот тост всем понравился, и от удара бокалов раздался мелодичный звон. Не успели мы выпить, как к нашей компании подошли две девушки?» Алочка, познакомь нас, пожалуйста, с этими красивыми молодыми людьми», попросила пухленькая брюнетка. «Да-да, это неправильно. Рядом с тобой столько симпатичных парней, а мы скучаем без мужского внимания», добавила остроносая блондинка. Алла представила парней, только девушки почему-то не сводили глаз с меня. Али это не понравилось, и она как бы невзначай стала между мной и вновь пришедшими девушками. И тут позади меня раздался хрипловатый голос. «Опять ты? И как ты посмел прийти сюда?» Я обернулся. Рядом с нами стоял Егор Клюшников. Его шейный платок был завязан высоко, чтобы скрыть шрам от пули, потому что все, кто видели, задавали ему неудобные вопросы. «Этот бал в честь тех, кто освободил меня из плена, начала заступаться за меня Алла». Но я отодвинул ее себе за спину и спросил у Егора. — Хочешь, расскажу тебе анекдот про садиста и мазохиста?